Курсаков смотрел на нее во все глаза. Как же она напоминала ему маму! Быстрый смеющийся взгляд, рыжеватые волосы, небрежно схваченные на затылке большой затейливой заколкой, движения рук, ловкие и в то же время плавные, как бы неторопливые. Все-все было знакомо, казалось, уже не раз виденным. — Ешь, папа. — сказала Валя старику, который снова долго с надрывом закашлял. — Беда мне с тобой, честное слово. Обернулась к Корсакову. — Что с ним делать, посоветуйте? Лечиться не желает, думает, так все пройдет. — Так, само собой, не пройдет, — ответил Корсаков, глядя на старика. — Это я вам как врач говорю, поверьте мне. — Верю. — сказал старик, прокашлявшись, — как же не верить. И опять закурил новую папиросу. — А она добрая, в мать, — подумал Корсаков, подметив вален взгляд, брошенный на старика, беспокойный и озабоченный, так глядят обычно на тех, о ком тревожится, за кого болеют душой. Ведь она же знает, не может не знать, как он поступил с ее матерью. И все-таки по всему, видно, хорошо к нему относится, жалеет его, заботится о нем. Интересно, понимает ли он, как ему повезло? Вспомнились свои дочки, Валя и Марина. Нет, они бы не простили ни та, ни другая. Они бы, надо полагать, не пустили его домой, если бы он ушел, никогда в жизни». Мысленно Корсаков удивился. Странные порой случаются вещи. Надо же так, что у Дуси, что у него. У нее дочь Валя, и у него старшая дочь Валя. Можно подумать, что он с Дусей тогда сговорился. «Расскажите мне о себе», — попросил он Валю. «Очень хотелось назвать ее на «ты», но он не посмел». Однако как же удивительно, необычно родную дочь выкать. А то, что Валя его дочь, он уже не сомневался. — Что вам рассказать? — спросила она, откусывая от пирожка маленькие кусочки. И Корсаков снова подивился. — Великая все-таки вещь, Гены. Вот и мама бывало так ела, откусывая от хлеба или пирога маленькие кусочки. Работаю за техником, на мне вся, как говорится, живность. Работа трудная, подчас мытарная, но я привыкла и даже люблю. Мне без этой работы, кажется, не прожить. Смеющиеся глаза стали серьезными, даже строгими. В этом-то году еще ничего, справляемся. А что в прошлом-то году было? В коровнике крыша развалилась. А тут, как назло, двенадцать коров от бремени задумали разрешиться. Что тут будешь делать? Зима на носу, холод, дождь. Она рассказывала, вроде бы спокойно, даже улыбалась. Но Курсакова подумалось, должно быть, нелегко ей было, до того нелегко. Ему уже не раз приходилось замечать, сильные, мужественные люди — а всякого рода былых в своих переживаниях и неприятностях, рассказывают обычно с улыбкой, легко, не жалуясь, не требуя сочувствия. Впрочем, почти все люди всегда вспоминают о пережитом в достаточной мере легко. Что пройдет, то будет мило, но мило не мило во всяком случае, прошло, кончилось и дело с концом. Так думал Корсаков, а его дочь между тем подала самовар расставила стаканы по столу, вынула из буфета банку с малиной. — Мои ребята летом малину в лесу собирали, — сказала. — А я ее в банку, немного сахара, и, поверьте, прямо такая, словно ее только вчера собрали. — Попробуйте, пожалуйста. Он с удовольствием вслушивался в ее голос, кажется, закрыть глаза, и сразу покажется, это Дуся говорит. Да, прошлое. Старик пил стакан за стаканом, в промежутках то выкуривая папиросу, то стараясь хорошенько откашляться. — Вам надо немедленно, срочно бросить курить, — сказал Корсаков. Старик покачал головой. Привычка — вторая натура. — Ему надо, по-моему, непременно лечь в больницу, — сказала Ваня. — А как вы считаете? Она явно избегала называть Корсакова по имени-отчеству. Почему бы это? Не хотела? Или не запомнила? Или просто так для нее удобнее? — Я тоже так считаю, — сказал Корсаков. «Ну и беспокойная же ты, Валентина!» — начал старик, глубоко затянувшись. «Вот право же, гляжу на тебя, и мать покойницу вспоминаю!» Дуся тоже такая была беспокойная, все о ком-то пеклась, все о ком-то заботилась, а о себе и думать не думала. Медленно покачал головой.